Езнаил, я не скрывал его, побоялся. Вдруг там что-то страшное, такое политическое, чего лучше не знать. Не страчит донос на первого наследника престола, он не побоялся, демонстративно обращаясь к Магу, произнёс Флавियस. А вскрыть же её письмо побоялся, ибо там может быть политика. Метр, вы ему верите? Могу ещё раз прощупать, невозмутимо предложил Мистралиец. «Думаю, вам совершенно незачем так утомляться из-за какого-то презренного клопа». Хин вежливо склонил голову и как бы мимоходом прихватил со стола кусачки. «Мы его сами пощупаем». «Пощадите!» — еле слышно выдавил господин Скрайс, обращаясь скорее к потолку, чем к присутствующим людям. «Знаете, любезнейший!» — холодно отозвался мистер Алиц, аккуратно отбирая уфлавился письмо и суя туда свой нос. «Возможно, мы бы вас и пощадили». если бы ваша мерзкая выходка не имела таких последствий. Но вчера ночью принц Бастард Элмар был арестован по вашему доносу. А учитывая наше предположение касательно второго письма, Лавиус остановился на полушаге и резко обернулся. Вы тоже думаете? А что еще мог написать Астуриус, да еще в такой тайне? Только еще один донос. На кое-кого важнее Элмара. Настолько важнее, что не мог доверить это имя, кому попало, и вложил запечатанное письмо. Если оба доноса были отправлены одновременно, значит второй тоже уже получен. Передайте ему, чтобы сегодня утром был готов к экстренной эвакуации, согласно плану Зинн. Не успеем, только завтра. Хорошо, завтра. Я передам, но он может не согласиться. Почему? Он не бросит ее. Это не серьезно. Не берусь судить, но он вполне может счесть иначе. В таком случае похищение будет не инсценировкой, но вот об этом его предупреждать не надо. Ничего, что нас слушают?» Славиус мельком покосился на лишнего слушателя, который вжался в стену, ни жив, ни мертв, ибо давно понял, что такие вещи можно обсуждать только при покойниках, и коротко отрубил. «Ничего, мы позаботимся, чтобы его не подняли. Тогда не смею мешать». Маркс отправил косу под капюшон, собираясь уходить, и добавил: "Если эти бестолковые патриоты всё-таки найдут какие-то контакты с вашими людьми, не забудьте им сказать, что у них там вражеские спёны разгуливают как у себя дома и не особо прячась подменивают личные письма предводителя, а то ведь сами их догадаются". Каменную стену сверлили вручную, что для трудолюбивых гномов не являлось чем-то выдающимся или чрезвычайно пригающим. Толика подобное фанатичное прилежание ужасало, но он честно изобразил одобрение и энтузиазм, дабы не уронить свой с таким трудом завоёванный авторитет в глазах подчинённых тружеников. Что-то ему подсказывало, что на одном пиве уважение гномов сохранить будет сложно. Да и право они были, как ни крути. Прежде чем что-то делать, надо осмотреться, и дыра нужна непременно. Опять же, для закладки заряда дыра тоже требуется. а ручная работа – единственный способ проделать эту нужную дыру без шума. Макс, услышав Толикову идею, повторно обозвал его сапером недоделанным и категорически запретил даже показывать гномам альфовские технологии. Кое-кому, но уж точно не гномам такое показывать. Это ж вовне эльфы, им ведь придется еще и объяснять, что это и где взял, да так, чтобы они остались довольны объяснением. А их удовлетворить – это почти то же самое, что с Шеларом. Толик без возражений согласился. Действительно, альфовские технологии это для гномов-черещюр. Гораздо уместнее в такой ситуации простенькая копейская взрывчатка, якобы боевой трофей, отобранный у проклятых захватчиков, а на самом деле купленная в Вискиной лавке. Без ведомого одобрения Макса, а то этот старый параноик и тут чего-нибудь запретит. Правда, в подрывном деле покопейский Виська сам не особо разбирался. Для консультации пришлось пригласить бедного Убаса. И всё-таки доканаси его материалистические убеждения то ли к его экзотической внешностью и очередным сеансам изгнания тараканов, неуязвимых и бессмертных, как повелитель. Осмотр помещения, произведённый через высверленную дырочку, подтвердил точность и правильность плана, предоставленного Шэларом. Впрочем, в способностях Шэлара никто и не сомневался, но поскольку предавалось сочья Искантера, проверить всё же требовалось. В этом Толик был абсолютно согласен с гномами, которым, в принципе, не могли доверять памяти всяческих бардов людей с примесью эльфийской крови. Памяти Толика они тоже не особо доверяли, но прочесть инструкцию к пользованию взрывчаткой у них не было возможности, и это пятняк заметно нервировало. Пришлось утешать тем, что Толик показал собственный конспект инструкций и заверил, что всё е написано почтеннейшим человеком, мастером своего дела. Атраддяс не видевшим эльфа даже на картинке, что было частично правда. Почтенный Штайненбрейхер, азартно потёр руки в огромных рабочих рукавицах и хлопнул по стволу ближайшей пушки. Ну, с нами духи предков. Начинаем. Первый готовность. Толик мысленно помянул гномью дотошность и сбегал в пятый раз проверил заряды. Первый готов, отрепортавал он. Второй готовность. Дьюжна гному в пушкари старательно проверила замки, фитили и что там у них в этих доисторических пушках ещё имелось. "Второй готов", рявкнула дьюжна тренированных глоток. Толик даже испугался, что эти вопли долетят до вампиров через длинный коридор и каменную стену. То, что гномы скромно именовали подкопом, представляло собой огромный туннель, в котором в ширину помещались три пушки, а в высоту можно было из них стрелять, не рискуя задеть потолок. Хрупкому образцу копийской мага-технологии за глаза хватило бы одного ядра, но обстоятельные гномы не могли не предусмотреть случайный промах, вернее два. Третий – готовность. По подкопу опять зашуршали проворные проверяющики, поглядеть не отвязались ли где тросы, не застрянут ли крепи, которые предстояло вырвать сразу же после залпа, если вдруг тоннель не обвалится сам. Третий – готов. Четвертый – готовность. резервный отряд сдерживания вооружённый арбалетами с серебряными болтами, копьями с осиновыми древками, а также крюками для удержания и растявания на случай, если особо прытки вампиры всё же прорвутся. Дружно отчитался о готовности. Пятый готовность. Шесть вагонеток камня стояли в готовности со вчерашнего утра. Два десятка каменщиков, которые ещё на первом плеснули в заранее приготовленные корыта воды, а к настоящему моменту уже замесили раствор, чтобы замуровать за собой проход. тоже доложили, что готовы. Шестой готовность. Последние ряды диверсантов, вспомогательные подразделения вроде санитаров, носильщиков и разнообразных подай-принеси, таймились к готовности уже с полчаса, при том, что до них вряд ли вообще дело дойдёт. Первый готовься. Толик натянул звукоизолирующий шлем, притащил контрабанду с альфы и жестом посигналил о готовности. Гномы, они, ребята, покрепче, им и просто затычек в ушах хватит, чтобы не оглохнуть от взрыва в закрытом пространстве. А свои чувствительные человеческо-эльфийские уши инспектор предпочел поберечь, помня о печальном случае в королевском лабиринте. Почтенный Штайнбрехер еще раз сурово оглядел подданных, оценил готовность и поднял топор. Ну да, голой рукой давать отмашку, оно как-то не солидно для гнома, а как же. Топор опустился коротким рывком. Гномы все как один дисциплинированно откнулись на сами в пол, поплотнее прижав ладонями шлемы поверх застканных ушей. Наверное, ирды раскрылись столь же исправно. Это во мне эльфы. Толик присел и щёлкнул спичкой. Скромный огонёк бесшумно и едва заметной искря побежал по шнуру. Какие-то отголоски взрыва пробились даже сквозь шлем, хотя скорее это просто показалось из-за того, что под толиком содрогнулся пол, а над ним принеслась зывная волна. Он поднял голову. Стены в конце тоннеля больше не было, а в самом проходе местами осыпался потолок, украся в пол кучами земли. Предводитель клана уже успел вскочить и опять занять свое место на командном ящике. Топор стремительно поднялся, свободная рука вытянулась в направлении позиции артиллеристов. Толикс похватился и торопливо рванул назад, подальше от пушек и поближе к четвертой линии, где его ждал заранее заготовленный лук. После того случая с неудавшимся розыгрышем Райл по-своему отыгрался над дорогим друге. Всю зиму гонял как призовую гончу, но научил правильному обращению с оружием, как оказалось, очень к стате. Не будь он уверен в столь легких успехах, ни почём не доверил бы безответственным ртолбаю серьёзность тайперский лук, настоящей ремесской работы. Не то чтобы инспектор так уж рвался повоевать или жаждал похвастаться меткостью перед гномами, Но с оружием в руках он по крайней мере не чувствовал себя беззащитным и не испытывал потребности прятаться за гномами спинами, не слишком для этого подходящими. За его спиной ещё трижды содрогнулся пол, а орудийные расчёты двумя чёткими движениями выбили опоры из-под колёс, и спорыв, прякшись, покатили пушки прочь с поля боя. Толик едва успел по сторонамнуться, чтобы их пропустить, и сменил шлем на обычный защитный. Гномы вокруг него торопливо вынимали затычки из ушей, И трясли головами, видимо, даже их достало. "Четвёртый, цель!" проревел Штайнбрейхер во всю мощь своего командирского голоса, чтобы даже полуоглохшие подчинённые могли расслышать. Эльф встал в один ряд с гномьими робалеточниками и трополиво наложил стрелу. Сквозь оседающую пыль и прохавой дым было видно, что потолок обвалился в ещё нескольких местах, и ближайшая осыпь почти скрывала от наблюдателей всё, что происходило за ней. Steinbrecher не торопился с командой Борис Проход полностью дождался появления вампиров. Если просто засыпать, их могут потом откопать, или они сами откопаются. В любом случае они опять вернутся в строй живые и невредимые, и ими усилят оставшиеся злочаисли. Поэтому отважный мастер хотел стрелять хотя бы часть.